Позже Лафарж тоже получил пожизненное заключение за отравление мужа. Если верить газетам, между экспертами шла настоящая эпическая война, в которой Распай, защищая обвиняемую против Орфиля, утверждал, что незначительное количество мышьяка, найденное в теле при эксгумации трупа кузнечных дел мастера Лафаржа, происходит из кладбищенской земли а не от предшествующего принятия внутрь. Александр снова видит внучку своего опекуна Кулара, трехлетнюю девочку, все в белом, в тот прекрасный летний день 1819 года, когда он познакомился с Адольфом Дель-Левеном. Как же помочь теперь этой несчастной женщине? Эрдинанд все еще в Алжире. И не слишком надеясь на положительный результат, Александр, тем не менее, пишет королю груши, прося о помиловании Марилла Фарш. На расстоянии отношения Александра с сыном становятся менее напряженными. Отец советует сыну выучить какой-нибудь восточный язык и в то же время быть благоразумным. Ты знаешь, что я под этим понимаю. Было бы еще педагогичнее дать подростку почитать анонизм доброго доктора Тисо, который в свое время так помог Александру излечиться. В другом письме, наряду с новым рецептом здоровья, он предписывает ему программу обучения, куда меня обширную, чем та, что сам он получил от Лосаня в 1823 году. Изучать Библию ради высокой, блистательной поэзии, которую она содержит. Учить древнегреческий, чтобы читать Гомера, Сапокла и Еврипида. Декламировать стихи Вергилия и Горация. Погрузиться в Шекспира, Данте, Корнеля, Мольера. Вот и все классики. Из новых только Шинье и Шиллер. А из современников довольно будет Гюго и Ламартина. А из моего можешь выучить рассказ Стеллы из «Каллигулы» и «Охоту Якуба на льва», а также всю сцену из третьего акта между графом Карлом VII и Аньес Сорель. И ничего ни из Вальтера Скотта, не из Гёте, ни из Байрона, ни даже из гения христианства, в особенности же ничего из кощунственных строк предисловия к Антони Бастарду. А кстати, как дела с французской академией? Гюго принят туда в январе 1841 года, кроме него есть еще надежный голос Нодье, которому Александр напишет «Как вы думаете, есть ли у меня сейчас шанс в академии?» Вот и Гюго принят, а ведь все друзья у нас общие. Если вы полагаете, что дело приняло реальный оборот, поднимитесь на академическую трибуну и сообщите от моего имени вашим достопочтимым собратьям, как велико мое желание быть среди них. Извлеките пользу из моего отсутствия всякий раз, когда я полагаю присутствие мое обременительным. Наконец, скажите обо мне все хорошее, что думаете, и даже то, чего не думаете вовсе. Если же вы считаете, что шанса нет, молчок. Но Диа сумеет промолчать. Гораздо более эмоциональные эпистолярные отношения поддерживают Александр с Маке. Они как раз затеяли тогда свой первый совместный роман «Шевалье Дармонталь». Действие происходит в 1718 году, в период заговора испанского посла Селомара, задумавшего вместе с герцогинией Дюмен, отнять регенство у Филиппа Орлеанского и передать его своему собственному королю. В романе «Похищение регента из Франции» поручено Раулю Дарманталью. За всем следует любовная интрига со счастливым концом. Заговор раскрыт, но Рауль может жениться на дочери того, кто его изобличил. Маке представил черновик. Александр выстроил разветвленную интригу, выписал довольно бесцветных персонажей. Пока что он в периоде брожений...